Пробуждение. Фрэнсис Д. Мисс Д. родилась в Нью-Йорке в 1904 году. Она была младшей и самой талантливой из четверых детей. Блестяще училась в школе, но на 15-м году ее жизнь раскололась надвое тяжелым летаргическим энцефалитом, протекавшим в относительно редкой гиперкинетической форме. В течение шести месяцев острой фазы заболевания она страдала от сильной бессонницы, обычно бодрствовала до 4 часов утра, а потом засыпала на 2 или 3 часа, выраженного беспокойства. Во время бодрствования суетилась, отвлекалась на пустяки и совершала массу ненужных движений, а во сне беспрестанно металась и ворочалась. И импульсивности. У нее внезапно возникали побуждения совершить то или иное, казавшееся ей самой бессмысленным действие, от которого она удерживала себя сознательным волевым усилием. Этот острый синдром был расценен как невротический, несмотря на ясные сведения о хорошо уравновешенных личностных качествах и гармоничной жизни в семье. К концу 1919 года беспокойство и расстройство сна смягчились настолько, что девушка смогла возобновить занятия и закончить школу, хотя приступы все же преследовали ее, правда, в более слабой форме, еще два года. Вскоре после окончания острой стадии заболевания мисс Д начала страдать приступами одышки, которые вначале появлялись 2-3 раза в неделю без очевидной причины и продолжались по много часов. Потом приступы стали реже, короче, мягче и приобрели некоторую четкую периодичность. Обычно одышка начиналась по пятницам. И зависимость от обстоятельств. Приступы провоцировались гневом и подавленностью. Эти дыхательные кризы, каковыми они без сомнения являлись, хотя их в то время называли невротическими, становились все реже и реже, пока, наконец, не прекратились совершенно в 1924 году. «Действительно, мисс Д. сама не упоминала об этих приступах, когда я впервые ее осматривал. И только много позже, когда я с пристрастием собирала ее анамнез перед назначением Леводопы, она вспомнила об этих приступах полувековой давности». После последнего дыхательного криза у Мисс Д произошел первый из окологирных кризов, и они стали ее единственными постэнцефалитическими симптомами на следующие 25 лет 1924-1949. За это время мисс Дэ сделала успешную карьеру секретаря суда, активно участвовала в общественной и гражданской жизни, будучи членом многих комитетов и комиссий. Она жила полнокровной жизнью, имела массу друзей и разнообразные увлечения. Посещала театры, много читала, собирала старый китайский фарфор. Талантливая, общительная, энергичная, эмоционально уравновешенная мисс Дэ казалось, избежала ухудшений, столь характерных для тяжелого энцефалита гиперкинетического типа. В начале 50-х годов у мисс Д начали появляться по-настоящему зловещие симптомы. Замедлились движения и речи, напротив, появилась патологическая торопливость походки и письма. Когда в 1969 году я впервые расспросил мисс Д о ее симптомах, она ответила — У меня было множество банальных мелких жалоб, которые есть у всех, в том числе и у вас. Но главным и исключительным моим симптомом было то, что я не могла начать и остановиться. Либо я застываю на месте, либо я вынуждена делать все в ускоряющемся темпе. Кажется, у меня не было промежуточных состояний. Этот рассказ с совершенной точностью описывает суть парадоксальных симптомов паркинсонизма. Поучительно. Что в отсутствии банальных симптомов, то есть ригидности, тремора и так далее, которые появились только в 1963 году, диагноз паркинсонизма так и не был поставлен. Взамен было предложено множество других толкований – кататония, истерия и прочее. Ярлык болезни Паркинсона был приклеен Мисс Дэ в 1964 году. Окологерные кризы, если вернуться к этому кардинальному симптому, вначале отличались большой интенсивностью, повторялись много раз в месяц и длились по 15 часов каждый. Через несколько месяцев после наступления эти кризы стали упорядоченными и приобрели строгую периодичность. Они заработали как часы, развиваясь каждые пять дней. Приступы были настолько периодичны, что мисс Д могла планировать свой деловой календарь на несколько месяцев вперед, зная, что на каждый пятый день неизбежно произойдет криз. Исключения были большой редкостью. Редкие отклонения от схемы обычно сопровождались весьма неприятными и тягостными ситуациями. Криз начинался внезапно, без продромы. Взор сначала направлялся вниз или в сторону на несколько минут, потом глазные яблоки отклонялись резко вверх и застывали в таком положении до конца криза. Мисс Дэ утверждала, что в это время ее лицо принимало сердитое или испуганное выражение, хотя сама она не испытывала в эти моменты ни гнева, ни страха. Во время криза произвольные движения были затруднены, голос становился ненормально тихим, а мысли начинали залипать. Она постоянно испытывала чувство сопротивления, чувствовала силу, которая во время приступа препятствовала движениям, речи и мышлению. Во время каждого приступа мисс Дэ ощущала необыкновенную четкость мышления, острое чувство бодрствования, невозможность уснуть. Когда Крис подходил к концу, больная начинала зевать и чувствовала сильную сонливость. Приступ всегда заканчивался, как и начинался, внезапно. При этом сразу восстанавливались нормальные движения, речи, мышления. Это внезапное восстановление нормального сознания Мисс Д, большая любительница кроссфордов, предпочитала называть «свежим глотком чувств». В дополнение к этим классическим окологирным кризам у мисс Д, начиная с 1955 года, начались вариантные кризы. Насильственное отведение взора стало исключением из правил. Теперь его заменила каменная фиксация взгляда. Некоторые из приступов застывшего взгляда отличались ошеломляющей тяжестью, так как полностью лишали больную возможности двигаться и говорить, и продолжались до трех дней. Несколько раз в 60-е годы во время таких приступов ее, по инициативе соседей, находивших мисс Д в таком состоянии, госпитализировали в местную муниципальную больницу, где на врачебной конференции ей был поставлен удивительный диагноз периодической кататонии. Начиная с 1962 года у мисс Д появились также короткие приступы фиксации взгляда длительностью несколько минут, в течение которых она бывает обездвижена и чувствует себя как в трансе. Еще одним пароксизмальным симптомом стали приступообразные покраснения кожи и потливости. Менопауза у мисс Д закончилась в середине 40-х годов. С 1965 года приступы застывшего взгляда и экологирные кризы стали протекать мягче и не столь часто. И к моменту поступления в Маунт Кармель в начале 1969 года они отсутствовали уже на протяжении целого года. Более того, их не было до июня 1969 года, когда мисс Д начала принимать Леводопу. Хотя, как я уже упоминал, ригидность и тремор появились в 1963 году, наиболее удручающими симптомами мисс Д, симптомами которые послужили причиной ее поступления в госпиталь для хронических больных, были недомогания троякого рода. Прогрессирующая сгибательная дистония шеи и туловища, неуправляемая торопливость и насильственный бег вперед или назад, а также неконтролируемое оцепенение, которое иногда заставало ее в самой неудобной позе, которую больная сохраняла до конца приступа. Сравнительно недавно к этой триаде присоединился еще один симптом, инфекционную этиологию которого так и не удалось подтвердить – учащение императивных позывов на мочеиспускание. Иногда этот позыв сосуществовал или провоцировал блок или нежелание мочиться. Это было невыносимое сочетание противоположных симптомов. При поступлении в Маунт-Кармель в январе 1969 года мисс Д была способна ходить с двумя костылями, но короткое расстояние могла преодолеть и без них. К июню 1969 года она совершенно утратила способность ходить без посторонней помощи. При поступлении она находилась в склоненной вперед позе. Теперь же ее тело практически сложилось пополам, и произошло это за полгода. Перенос с кровати в кресло-каталку стал невозможен, как и переворачивание в постели. Мисс Д не могла отрезать себе кусок еды. Можно сказать, что, имея в виду столь быстрое ухудшение состояния и неэффективность антипаркинсонического лечения, леводопа появилась в самое нужное для мисс Д время, когда она, казалось, переживала стремительный и необратимый упадок. До назначения леводопы Мисс Д была крошечной, сгорбленной женщиной. Кифос был выражен так сильно, что когда она стояла, лицо ее было вынуждено направлено вниз. Она была в состоянии поднять голову, но через несколько секунд снова опускала ее в положение насильственного эмпростатонуса с подбородком прижатым к груди. Эту привычную позу нельзя было объяснить ригидностью шейных мышц. Ригидность лишь подчеркивала скованность в шейном отделе позвоночника, а на фоне окологирных кризов голова ее столь же сильно непроизвольно запрокидывалась назад. Лицо было в высшей степени маскообразным. Живость и эмоционально окрашенное выражение проглядывали практически исключительно в подвижных ярких глазах мисс Д. Глаза были странно подвижны на этом оцепеневшем лице, превратившемся в каменную маску. Мигала она редко. Голос был четким, речь членораздельной, хотя очень монотонной по громкости и тембру, лишенным личностных интонаций и нюансов. Лишь на короткие мгновения голос прорывался сквозь шепот и беззвучную речь. Временами она становилась торопливой и сбивчивой. Ускоренный поток слов порой заканчивался просто настоящей вербальной пробкой. Произвольные движения, впрочем, как и речь, были подвержены противоречивым влияниям акинезии и гиперкинезии, которые либо сменяли друг друга, либо объединялись в парадоксальной одновременности. Движения кистей рук были по большей части акинетичными и отличались слабостью, экономностью, избыточными усилиями и угасали при попытке повторить движение. В начале письма почерк был крупным, легким и быстрым. Но если мисс Д при этом перевозбуждалась, то письмо выходило из-под контроля. Почерк становился либо более крупным, торопливым или лихорадочным, она писала до тех пор, пока весь лист не покрывался непонятными завитками и каракулями, либо становился все мельче и мельче, пока не заканчивался неподвижной точкой. Она могла без помех подняться с кресла, но, поднявшись, мгновенно застывала, часто на много минут, не способная сделать первый шаг. Если же первый шаг был сделан, к ходьбе больную можно было побудить небольшим толчком в спину, вербальной командой врача или визуальной командой в виде палки, полоски бумаги или любого положенного на пол предмета, через который надо было переступить, мисс Д, покачиваясь, начинала торопливыми мелкими шажками семенить вперед. За шесть месяцев до этого, при поступлении в госпиталь, когда ходьба давалась ей легче, торопливость представляла собой серьезную проблему и могла закончиться, как ее стихийное говорение или письмо каракулями полной катастрофой. В замечательном контрасте с этими расстройствами находилась удивительная способность Мизде спокойно и неторопливо взбираться вверх по лестнице. Каждая ступенька представляла собой стимул сделать шаг. Однако, оказавшись на лестничной площадке, больная тотчас застывала и была не в силах двигаться дальше. Она часто говорила, что если бы мир состоял исключительно из лестниц, она не испытывала бы затруднений с передвижением. Смотри приложение «Паркинсоническое пространство и время». Пульсии во всех направлениях – пропульсии, латеропульсии, ретропульсии – выявлялись у больной с опасной легкостью. Тяжелое затяжное оцепенение происходило всякий раз, когда возникала необходимость переключиться с одного вида деятельности на другой. Особенно отчетливо это было видно при ходьбе, когда ей надо было изменить направление. Однако это было заметно и в тех случаях, когда мисс Д хотела перевести взгляд с одного предмета на другой или переключить мышление с одной идеи на другую. Ригидность и тремор занимали скромное место в клинической картине ее болезни. Грубый хлопающий тремор правой кисти возникало редко и только в ответ на физическое или эмоциональное напряжение. Что характерно, он упорно сохранялся при продолжении бесплодных усилий или на фоне полного оцепенения. Отмечался небольшой гипертонус в левом плече и выраженный гемиплегический гипертонус в нижних конечностях. Был также намек на гиперрефлексию и спастичность в мышцах левой половины тела. Клиническую картину венчали спонтанные движения и гиперкинезы. Мышцы вокруг рта часто морщились, выпячивая и надувая губы. Иногда можно было наблюдать скрежетание зубами и непроизвольные жевательные движения. Голова ее никогда не бывала полностью неподвижной. Она покачивалась из стороны в сторону или кивалась неправильными интервалами времени. При физическом усилии эти движения губами и головой увеличивались, превращаясь в синкинезию. Пять или шесть раз в час мисс Д внезапно совершала глубокий насильственный как тик вдох. Остатки первоначального двигательного беспокойства и акатизии наблюдались в виде непрестанных суетливых движений правой кисти, которые прекращались только если руки были чем-то заняты. Мисс Д. проявляла исключительную живость и наблюдательность к происходящему вокруг, но не отличалась патологической настороженностью или бессонницей. Она, без сомнения, обладала превосходным интеллектом, остроумной и точной речью, не проявляя стереотипности мышления или застревания мыслей, которые появлялись, как уже говорилось, только во время кризов. Она была очень пунктуальной, аккуратной, точной и методичной во всех видах деятельности, но при этом не обнаруживала симптомов обсессии, фиксированной компульсии или какой-либо фобии. Несмотря на помещение в специализированное лечебное учреждение, она сохраняла здоровое самоуважение, проявляла многосторонние интересы и была внимательна к своему окружению, создав очаг стабильности, юмора и сочувствия в большой палате, полной инвалидов и весьма беспокойных порой пациентов с пост синдромом. Курс лечения леводопой был назначен мисс Д. 25 июня 1969 года. Курс лечения леводопой. 30 июня. Хотя сегодня только пятый день от начала лечения, и мисс Д. получает всего лишь 0,5 грамма леводопы в сутки, у нее проявляется общее беспокойство, усилились непроизвольные движения правой кистью и жевательные движения. Напряжение круговой мышцы рта стали более заметными, и стало ясно, что это компульсивная гримаса. Иными словами, тик. Очевидно и усиление общей активности. Мисс Д теперь все время, без преувеличения, все время чем-то занята. Вяжет крючком, что было весьма затруднительно для нее до назначения лекарства, стирает белье, пишет письма и так далее. Ее что-то неумолимо влечет, она просто не способна выносить бездеятельность. Даже на этой, самой ранней стадии лечения, мисс Д. жалуется на трудности перевести дух. У нее нарастает одышка, которая уже достигла 40 дыхательных движений в минуту. При этом в течение дня ритмы и сила дыхания не меняются. 6 июля. На 11 день от начала приема лекарства, получая уже по 2 грамма леводопы в день, мисс Д. Де начала отмечать как желательные, так и нежелательные эффекты лечения. Среди благоприятных эффектов улучшение общего самочувствия и переполнение энергией. Голос стал намного громче, ослабло оцепенение, уменьшилась сгорбленность туловища. Более устойчивой стала походка, удлинились шаги. Среди нежелательных эффектов она отмечает усиление бывших и ранее насильственных жевательных и кусательных движений. И теперь она беспрестанно жует десна, чего на них возникли болезненные язвы. Усилились движения правой кисти, которым присоединились тиковые сгибания указательного пальца. И, наконец, самое плохое – это нарушение обычного автоматического дыхания, его дезинтеграция. Дыхание стало частым, быстрым и поверхностным, нарушился его ритм. Два-три раза в минуту дыхание прерывается глубокими вдохами, вслед за которыми возникает внезапное, мощное, полностью осознаваемое, но непреодолимое побуждение дышать. По этому поводу сама Мисде заметила, мое дыхание перестало быть автоматическим. Мне приходится думать над каждым вдохом и выдохом, и часто меня словно заставляют делать глубокий вдох. Учитывая появление нежелательных симптомов, в этот день доза препарата была снижена. В течение следующих 10 дней на дозе 1,5 грамма леводопы в сутки у мисс Д сохранились желаемые эффекты лекарства, зато уменьшилось беспокойство, ослабли жевательные движения, снизилось непреодолимое влечение к активности. Однако дыхательные нарушения сохранились. Они оформились в явную клиническую форму и приблизительно 10 июля разрешились отчетливыми дыхательными кризами. Дыхательные кризы, будучи весьма характерными для острой фазы энцефалита, стали предметом многочисленных важных исследований. Тернеры кричили 1925-1928 годы, Джелли в 1927. Но врачи практически перестали наблюдать их после 1929 года. Лично я не видел ни одного такого криза до тех пор, пока он не развился у Фрэнсис Д. И, признаюсь, он поверг меня в немалое смущение. Что это? Форма астмы? Острая сердечная недостаточность или такой тип припадка? Была ли это истерическая гипервентиляция или респираторный ответ на ацидоз? В моей голове проносились самые невероятные предположения, и только когда больная сказала «это в точности похоже на то, что было у меня в 19 году», мне стало ясно, что я вижу воскресенье давно забытого симптома, этакой клинической окаменелости. Однако к концу 1969 года у большинства наших постэнцефалитических больных в той или иной форме наблюдались дыхательные кризы. Эти странные расстройства, конвульсивные по внешним проявлениям и физиологичные по происхождению, часто сочетались с эмоциональными потребностями и контекстом, становясь по меткому выражению Джеллифа и диасинкразической формой дыхательного поведения. Один из респираторных кризов Фрэнсис Д. запечатлен в документальном фильме «Пробуждение». Кроме того, респираторный криз мастерски изобразил Роберт Де Ниро во время съемок «Пробуждений». Приступы начинались неожиданно, с внезапного, резкого и глубокого вдоха. Больная на 10-15 секунд задерживала дыхание, затем силой выдыхала воздух. Следовала фаза остановки дыхания апноэ длительностью 10-15 секунд. Во время этих ранних и относительно слабых приступов Не было сопутствующих симптомов или одновременных вегетативных расстройств, например, тахикардии, повышения артериального давления, потливости, дрожи, подавленности и так далее. Это странное, искаженное, неправильное дыхание можно было усилием воли прервать на пару минут, но потом оно возобновлялось во всей своей причудливости, нося непреодолимый императивный характер. Кризом из мезде продолжались от 1 до 3 часов, заканчиваясь постепенно в течение 5 минут восстановлением нормального автоматического неосознаваемого дыхания нормальной частоты, ритма и силы. Очень интересно отметить время наступления кризов, так как они не проявляли очевидной зависимости от приемов леводопы. Так, в первые 5 дней после их появления дыхательные кризы неизменно начинались в вечерние часы и ни в какое другое время. 15 июля впервые приступ возник днем, в 13.00, через час после приема леводопы. 16 июля в первый раз приступ случился рано утром до приема леводопы. Впоследствии ежедневно случалось по 2-3 приступа, хотя вечерние кризы продолжались дольше всех остальных и отличались большей тяжестью. 16 июля я, наблюдая приступы, понял, что они приняли пугающий характер. Это был неистовый и длительный вдох, так вдыхает тонущий человек, выныривающий на поверхность в надежде набрать в легкие как можно больше воздуха, за которым последовала насильственная задержка дыхания длительностью до 50 секунд, в течение которых мисс Д изо всех сил старалась выдохнуть воздух через закрытую голосовую щель. От этого бесплодного, неимоверного усилия лицо ее побагровело и застыло. Наконец она сделала мощный выдох, издав при этом звук, похожий на раскатистый выстрел из ружья. В это время не был возможен никакой произвольный контроль дыхания. Говоря словами самой мисс Дэ, я могу управлять этим не больше, чем весенним половодием. Я просто отдаюсь потоку и жду, когда он успокоится». Естественно, во время приступа никакая речь была невозможна, а все тело становилось ригидным и скованным. Пульс учащался до 120, а артериальное давление повышалось от нормальных величин 130 на 75 до 170 на 100. Введенные внутривенно 20 мг бенадрила не купировали приступ. Несмотря на то, что я представлял себе, какой кошмар пережила мисс Д и, глядя на ужас, исказивший ее лицо во время криза, больная отрицала какие бы то ни было неприятные мысли или тяжелые предчувствия во время приступа. Беспокоясь о возможных последствиях таких кризов для пожилой больной, я хотел прервать лечение леводопой, но по настоянию мисс Д, и учитывая реальный положительный эффект, достигнутый от приема лекарства, я довольствовался снижением дозы до 1 грамма в сутки. Несмотря на такое снижение дозы, дыхательные кризы различной степени тяжести у мисс Д продолжались 2, а чаще 3 раза в день. В течение двух-трех дней они приняли рутинный характер. Крис в 9 утра, Крис в полдень и Крис в 19.30 вечера. Это время оставалось фиксированным, невзирая на случайные преднамеренные колебания моментов приема леводопы. 21 июля у нас возникло подозрение, что кризы носят характер условного рефлекса. В этот день наш логотерапевт прервал беседу с мисс Д в 17.00, когда кризов обычно не было, и поинтересовался, не было ли у нее недавно дыхательного криза. Прежде чем сформулировать ответ, мисс Д резко вдохнула, и у нее начался неожиданный дыхательный криз, подозрительно напоминающий ответ на поставленный вопрос. Теперь терапевтическая дилемма прояснилась. У нас не осталось сомнений в громадной терапевтической ценности леводопы. Мисс Д выглядела, чувствовала себя и двигалась намного лучше, чем на протяжении последних 45 лет. Но одновременно она стала чрезвычайно возбудимой и странной в поведении. И еще она особенно остро ощущала оживление или исчезновение идиосинкразической дыхательной чувствительности или поведение, которое дремало в ее сознании 45 лет. Также в первый месяц лечения у больной отмечался ряд мелких побочных эффектов, термин, смысл которого всегда давался мне с большим трудом, в купе с возможностью или угрозой, что другие больные затаились инпосы, как и себе во всяком случае представлял, в пока еще не актуализованном, но ожидаемом состоянии. «Сможем ли мы найти золотую середину, некое промежуточное состояние и ту дозу, которая реально поможет МИЗД, не вызывая у нее дыхательных симптомов и других побочных эффектов?» Еще раз, 19 июля, доза была уменьшена. Теперь больная получала всего 0,9 грамма лекарства в сутки. Это снижение дозы тотчас, в этот же день, привело к рецидиву окологирного криза, первого за последние три года. Это расстраивало все наши лечебные планы, так как уже у нескольких больных с пост синдромом мы наблюдали, что терапевтическая доза вызывала дыхательные кризы, а снижение дозы – кризы окологирные. И мы опасались, что МИЗД тоже придется идти по узкой тропинке между сциллой и харибдой этих несовместимых альтернатив. Хотя опыт других врачей вселял в нас надежду, что можно сбалансировать или оттетровать больного, найдя точно подходящую именно для него дозу леводопы, наш собственный опыт в тот момент убеждал нас в том, что сбалансировать МИЗД можно разве что на острие ножа. За первым, достаточно тяжелым окологирным кризом последовали второй и третий кризы. При увеличении дозы лекарства до 95 грамма в сутки эти кризы исчезли, но возобновились кризы дыхательные. В ответ мы уменьшили дозу леводопы до 925 тысячных грамма в сутки. Для этого нам пришлось самостоятельно расфасовывать лекарства в капсулы, чтобы быть уверенными в точности этих микроскопических увеличений и уменьшений дозировки. Но снова получили окологирный криз. Более того, при дозе 9375 граммов в сутки у больной стали отмечаться обе формы кризов по очереди и одновременно. К этому времени стало ясно, что кризы мисд, которые теперь случались несколько раз на дню, тесно связаны не только с ее общим психофизиологическим состоянием, настроением, окружающими условиями, но и с определенной специфической динамикой самого заболевания. В этом отношении кризы напоминали мигрени, даже истерические симптомы. Если мисс Д. дурно проводила ночь и выглядела усталой, то возникновение криза было более чем вероятным. Если она испытывала боль, она в это время страдала от вросшего ногтя, то у нее с еще большей вероятностью развивался криз. Если она волновалась, то становилась особенно предрасположенной к кризу, независимо от того, связано ли волнение со страхом, гневом или весельем. «Если мисс Д была подавлена, у нее возникал Крис. Если хотела привлечь внимание медицинского персонала, у нее немедленно развивался крис. Я очень долго, отмечая разнообразные причины кризов мисс Д, доходил до понимания, что самым мощным их триггером был я, собственной персоной. Действительно». Я замечал, что стоило мне войти в палату, или как только Мизде меня видела, у нее обычно тотчас возникал криз. Но все считал, что кризы провоцируются другой, неизвестной мне причиной. И только когда одна наблюдательная медицинская сестра, смеясь, сказала мне «Доктор Сакс, вы причина криза Мизде», я с большим опозданием осознал наконец истину. Когда я спросил Д, Де, действительно ли это так, она с негодованием стала отрицать саму возможность, но краска, выступившая на ее лице, дала красноречивый утвердительный ответ. Была еще одна психологическая причина кризов, о которой я никогда бы не узнал, если бы о нем не рассказала сама Д. Как только я думаю, что у меня будет криз, он почти наверняка возникает. Но если я стараюсь думать, что кризы не будет, он случается обязательно. Если же я стараюсь думать о том, чтобы не думать о кризах, то он тоже непременно случается. Как вы думаете? Может быть, это одержимость? Последнюю неделю июля самочувствие мисс Де страдало не только от кризов, но и от других симптомов и признаков, которые множились день ото дня, а иногда и от часа к часу. Патологическое прихорашивание и болтливость, которую невозможно было остановить и едва ли можно было как-то модифицировать. Однако мы попытались изменить время приема лекарства и разовые дозы. Респираторные кризы в их цветущей форме страшно было наблюдать. Время задержки дыхания возросло почти до одной минуты. Выдох начал осложняться стридором, насильственными позывами на рвоту и насильственной фанацией. О-ух! Временами нарушался ритм дыхания. Оно прерывалось отрезками из 40-15 быстрых, поистине собачьих вдохов. Теперь впервые мисс Д начала испытывать страх и мрачные предчувствия во время таких приступов и призналась, что это не нормальный страх, а особый, странный тип страха, который, казалось, заливал ее и не походил ни на одно из испытанных ею за всю жизнь чувств. Я неоднократно предлагал ей отменить леводопу. Но мисс Д горячо возражала, настаивая на том, что препарат не надо отменять, что все само образуется». И это было один раз, она сказала, что отмена лекарства будет для нее подобна смертному приговору. Как бы то ни было, состояние мисс Д говорило о том, что она больше, по крайней мере, не всегда, не была самой собой. Что она движется к состоянию сильного возбуждения, непримиримости, упрямства и одержимости. 23 июля... У нее появился новый симптом. Мисс Д только что вымыла руки, теперь она испытывала потребность мыть их по 30 раз в день и собиралась идти на ужин, как внезапно обнаружила, что не может оторвать ноги от пола. И чем сильнее она старалась это сделать, тем сильнее к нему прилипала. Приблизительно через 10 минут ноги сами вдруг освободились из странного плена. Мисс Дэ была встревожена, раздражена и сбита с толку этим новым переживанием. — Это выглядело так, словно мои ноги восстали против меня, — сказала она мне, — как будто у них появилась собственная воля. Знаете, я будто приклеилась к полу, как муха к липучке. Позже вечером она задумчиво добавила. Я часто читала о людях, которые буквально приросли к месту, но никогда не понимала, что это значит, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Другие побуждения и состояния неподвижности появлялись и в следующие дни. Обычно они развивались резко и без каких-либо предвестников. Например, мисс Д подносила карту чашку с чаем, а потом обнаруживала, что не может поставить ее на стол. Она протягивала руку к сахарнице и обнаруживала, что рука прилипла к ней. Решая кроссфорд, она обнаруживала, что смотрит на какое-то слово и не может оторвать от него взгляд. Самый неприятный, не только для нее, но и для окружающих симптом, заключался в том, что временами мисс Д пристально смотрела людям в глаза. «Когда бы я это ни делала», — с обезоруживающим чистосердечем рассказывала она, — «это останавливает мой окологирный криз». Склонность мисс Дэ к жеванию и прикусыванию десен день ото дня усиливалась. Она жевала и пережевывала пищу с хрустящим звуком. С такими звуками собаки грызут кости. В отсутствие пищи она жевала собственные губы или скрипела зубами. Было очень странно видеть за таким занятием рафинированную пожилую леди, Да и сама мисс Дэ полностью осознавала всю несуразность своего поведения. «Я очень спокойный человек», — жаловалась она. «Я могла бы стать выдающейся тетушкой старой девы. Теперь посмотрите на меня. Я кусаюсь и жую, словно ненасытное животное, и ничего не могу с этим поделать». Действительно, в эти последние дни июля казалось, что мисс Д. одержима какими-то нечеловеческими компульсиями. Она сама отчетливо это сознавала и доверяла свои темные мысли дневнику, хотя и воздерживалась от высказывания их вслух. Но были, однако, и хорошие дни, по крайней мере, один хороший день. 28 июля, во время с нетерпением ожидавшейся прогулки за город, принесшей массу радости, мисс Д провела весь день лишь со слабыми намеками на дыхательные расстройства, окологирные кризы и прочие измерят ее отклонений. Она вернулась с прогулки в лучезарном настроении, восклицая «Какой чудесный день! Какой спокойный! Я никогда его не забуду! Какое счастье быть живым в такой день, как этот! Я чувствую себя живой впервые за последние двадцать лет! Если это делает Леводопа, то она просто благословенное лекарство». На следующий день у мисс Д. развился самый тяжелый и наиболее продолжительный криз за всю жизнь. 60 часов она провела в состоянии практически беспрерывного дыхательного криза. Он сопровождался не только обычными спазмами и компульсиями, но и массой других невиданных доселе симптомов. Ее конечности и туловище постоянно зажимало в причудливых позах, а она активно и пассивно сопротивлялась любым попыткам выпрямить их. Эта абсолютная зажатое сопровождалась интенсивной, почти лихорадочной потребностью в движении, и мисс Дэни, несмотря на полную свою неподвижность, была вовлечена в яростную борьбу с собой. Она не могла вытерпеть даже намека на то, что надо лечь в постели дико, кричала до тех пор, пока ее не оставили в кресле. Как только зажатость проходила, она выскакивала из кресла, как из катапульты, и делала несколько шагов только для того, чтобы снова застыть на месте, сжав ноги. Было такое впечатление, что на всякий раз разбега натыкается на невидимую стену. Ее распирало от непреодолимой тяги непрерывно говорить. Речь давила изнутри, и впервые в этот день она продемонстрировала склонность к беспрестанному повторению слов и фраз, палила Лия. Ее голос, обычно низкий и негромкий, превратился в пронзительный невыносимый виск. Когда мизда оказывалась очередной раз зажатой в причудливой позе, она принималась неистово кричать: "Мои руки, мои руки, мои руки, мои руки, прошу вас, двигайтесь, мои руки, мои руки, двигайтесь, мои руки". Казалось, возбуждение накатывает на нее волнами, каждая следующая волна поднималась все выше и выше, словно стремясь к недостижимой вершине. Одновременно с этими волнами ее захлестывали муки, страх и стыд, которые, словно обретя голос, выкрикивали в бездумной полилалии «О, о, о, о, прошу вас, не надо! Я не в себе, я не в себе, я не в себе! Это не я, это не я, это не я, это, не я, это совсем не я!» Это крещендо возбуждения отреагировала только на большую дозу введенных внутривенно барбитуратов, которые погрузили ее в сон всего на несколько минут. Она проснулась, и Крис развился с новой силой. После такого чудовищного Криза мы, естественно, отменили Леводопу. Наконец, 31 июля Мизде погрузилась в глубокий, естественный, больше похожий на кому, сон от которого пробудилась только через 24 часа. 2 и 3 августа кризов у нее не было, но с новой силой проявились все симптомы паркинсонизма. Они были теперь выражены больше, чем до назначения Леводопы. Женщина пребывала в состоянии болезненной депрессии, хотя явила нам неистребимый дух или бледную тень былого мужества и юмора. «Это Леводопа», — прошептала она. Мисс Д почти потеряла голос. «Это зелье надо назвать более подходящим именем. Хэл Леводопа». 1969-1972 Весь август 1969 года мисс Д пребывала в каком-то потустороннем мире. «Она выглядит почти полностью оцепенелой», — писала мне наш логотерапевт Мисколь, — «почти как человек, вернувшийся с линии фронта, как контуженный солдат». За время этого шокового периода, длившегося около 10 дней, симптомы паркинсонизма у мисс Д усугубились настолько, что она потеряла всякую способность к самообслуживанию, и ей постоянно приходилось прибегать к помощи медицинских сестер, чтобы делать элементарные вещи. В конце месяца выраженной симптоматики уменьшилась, хотя и оставалось больше, чем до назначения Леводопы, но зато у нее развелась глубокая депрессия. «У больной пропал аппетит. Кажется, у нее совсем исчез аппетит», — писала мисс Коль, «а главное, что у нее пропал аппетит к жизни. Раньше она была похожа на факел, а теперь напоминает догорающую свечу. Вы не поверите, какие перемены в ней произошли». Она потеряла в весе 20 фунтов, и когда в сентябре я вернулся в Нью-Йорк, я отсутствовал около месяца, не сразу узнал в бледной, съеженной, морщинистой старушке прежнюю мисс Д. «Действительно, я возвратился в полный хаос. Не только у мисс Д, Сложности и проблемы были у всех. Уезжая в августе, я оставил чистое, спокойное и здоровое отделение, а в сентябре моим глазам предстало ужасное зрелище. Некоторые больные тряслись, превратившись в законченных паркинсоников». Другие впали в неподвижность кататонии, у кого-то начались тики, иные беспрестанно повторяли вслух бессмысленные фразы, а у дюжины больных начались окулогирные кризы. Когда я увидел все это, первой мыслью было, произошла колоссальная, ужасная путаница в лекарственных назначениях. Всем больным давали не те лекарства или неверные дозы. Следующей мыслью, после того, как я, взглянув на листы назначения, удостоверился, что с лекарствами все в порядке, была та, что у всех больных грипп и сильная лихорадка. Я знал, это вызывает у таких больных ухудшение их основного заболевания. Однако и эта мысль оказалась неверной. Что могло произойти за месяц моего отсутствия? Чтобы собрать воедино кусочки мозаики... «Мне потребовалось несколько дней. Дело заключалось, как я выяснил, в новых поистине драконовских правилах внутреннего распорядка, установленных по приказу нового директора госпиталя». Сообщество больных было рассеяно, часы посещений сильно сокращены, пропуска на право выхода из больницы были без предупреждения отменены. Протесты пациентов оставили без внимания, выяснилось, что они не имеют права голоса в решении своих собственных дел. Дело было именно в этом. Чувство горя, потрясения и бессильная ярость – все это приняло свою физиологическую форму. Паркинсонизм. Кризы тики. И в самом деле, когда позже, во второй половине осени, сообщество больных было восстановлено, удлинены часы посещений и снова были введены выходные пропуска, У больных произошло резкое физиологическое улучшение. Многие из так называемых побочных эффектов леводопы уменьшились или вовсе исчезли, хотя у многих больных, это вполне объяснимо, осталось чувство незащищенности и ненадежности. До наступления лета мисс Д, несмотря на свою почти полувековую болезнь, всегда оставалась активной и жизнерадостной, и к тому же выглядела намного моложе своих 65 лет. Теперь же она не только похудела и стала настоящим паркинсоником. Она ужасно постарела, словно за тот месяц, что я отсутствовал, на ее плечи свалились еще пятьдесят лет. Она выглядела, как беглец из шангрела. Потом Д много рассказывала о том достопамятном месяце. Ее беспристрастность и искренность, мужество и проникновение в суть вещей позволили убедительно проанализировать, как и почему – Она так себя чувствовала. И поскольку ее состояние, я уверен в этом, имеет общие существенные черты и детерминанты с состояниями других больных после отмены леводопы, хотя, конечно, состояние Мизде было намного тяжелее, чем у большинства пациентов, прошлых, настоящих и будущих, то я прерву изложение ее истории болезни и представлю читателю анализ ситуации. Во-первых, Мисс Д подчеркнула крайне тягостное чувство падения после внезапной отмены лекарства. «Я совершила вертикальный взлет», — говорила она. «На Леводопе я взлетала все выше и выше, чувствовала себя вознесенной на высоту в миллион миль, а потом эта башня рухнула. Я упала, и не просто упала на землю, а пробила глубокую шахту. Я провалилась сквозь землю на миллион миль вглубь. Во-вторых, мисс Д, как и каждый из моих пациентов, переживших сходные состояния, говорила о недоумении, неуверенности, тревоге, гневе и разочаровании, когда на Леводопе дела пошли не так, как того ждали. Когда один за другим начали появляться побочные эффекты, которые я, мы, ее врачи, были бессильны предупредить, невзирая на все наши увещевания, ободрения, возню и манипуляции с дозами. И, наконец, появилось безнадежное отчаяние, когда Леводопа была отменена. В этом действии она увидела окончательный вердикт или приговор. Нечто, что можно выразить так. «Этой больной дали шанс, но она не использовала его. Мы дали ей чудо, но оно не сработало. Теперь мы умываем руки и предоставляем пациентку ее судьбе».